Рассказ тридцать четвертый о том, как лягушка, шершень и птичка, объединившись, убили слона. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и стала ему говорить так. «Ты хорошо осведомлен о моем положении, о том, что день за днем я все слабею и лицо мое желтеет от недомогания. Ни к чему на свете не лежит мое сердце, ни с кем не хочет говорить моя душа». Без тебя мне ни на миг покоя нет, но плакать, спрятав голову под полою, нет. Отчего вся жизнь сердцу подвластна, но жить без сердца еще ужасней. Попугай сказал так. «О госпожа, не тревожься и не направляй сердце по пути безнадежности. Обрати свои взоры к Богу, ибо Он великая причина всех причин. Он внемлет твоим молитвам и исполнит желание твоего сердца». «Отчаянием сердце не расстравляй, ведь сказано в Коране «Не унывай». «Я теперь стараюсь для твоего дела. Зачем ты сжигаешь свою юность и почему у тебя ежеминутно показываются на глазах слезы? Ведь я во что бы то ни стало припровожу тебя к твоему милому другу». У Джаста так стало говорить ему «О, милый, как странно, что оба мы единодушно стараемся, а все же дело наше не приходит к успешному концу». Как понять премудрость Аллаха и почему так непостоянна моя судьба, что она меняется в течение суток? Увы, увы. Попугай отвечал так. «Ох, Уджаста, какие тут затруднения! Разве ты не слыхала, как лягушка, шершень и птичка объединились и убили целого слона, несмотря на то, что он огромное и страшное животное? А наше дело разве настолько трудно, что нам с тобой его не совершить?» Если будет угодно Всевышнему Аллаху, то вскоре ты встретишься с твоим другом и успокоишься. Выслушав попугая, Худжаста сказала, «На устах твоих масло и сахар. Да обрадует тебя Бог, что ты такими речами утешаешь мою бедную душу. Но что это за сказка? Расскажи». И попугай начал рассказывать. В одном городе росло густо ветвистое дерево. Пара птичек-сладкоежек свела на нем гнездо, и самка начала откладывать там яйца. Случилось так, что бешеный слон подошел к этому месту и стал тереться брюхом от дерева. От толчка дерева закачалось, и яйца попадали. Тогда сладкоежка, испугавшись, бросил свою самку, сел на другое дерево и стал вздыхать и стонать. известно пословица «Куда мы шам против кошки?» Но все же он думал так, как бы отомстить этому сильному врагу. Размыслив, сладкоежка полетел к другой птичке, своему другу, которого звали Долгоклюв, и рассказал ему обо всем, что случилось. «Один слон причинил мне зло, устроит так, чтобы он и сдох поскорее, а я получил отомщение. Отомсти ему за меня, ибо ты мой друг, а друзья должны помогать вовремя». Долгоклюв отвечал так. «Брат мой, убить слона очень трудно, один я этого не смогу сделать, но есть один шершень, которого я считаю своим большим другом». Он гораздо умнее меня. Надо бы с ним посоветоваться. Что он скажет, то и нужно сделать. И вот оба они полетели к шершню и рассказали ему о своем происшествии. Выслушав их, шершень растрогался и произнес так. «Я всегда готов бороться за моих лучших друзей. Со мной находится в тесной дружбе одна лягушка, которая состоит во иначальником своего великого племени. Надо отправиться к ней и поведать ей обо всем». Что она скажет, то и нужно будет сделать, ибо изобретательность ее не знает границ и ошибок. Итак, все трое прилетели к лягушке и стали просить у нее помощи. Пожалев сладкоежку и разбитые яйца, лягушка сказала так. «О, сладкоежка, успокой свое бедное сердце. Я придумала способ убить слона более хитрый, чем тот, которым взрывают горы. А план таков. Сначала к слону полетит шершень и своим приятным жужжанием приведет его в бешенство». Когда слон обезумеет, птичка-долгоклюв выколет ему глаза своим клювиком, так что светлый мир в очах его станет темным. Затем, через несколько дней, когда слон начнет сильно страдать от жажды, я стану квакать перед ним, а он подумает, где квакает лягушка, там, значит, и есть вода. Предположив это, он по догадке направит свои стопы вперед, а я поверну назад и, постепенно завлекая его, поведу за собой и заставлю оступиться в такую пропасть, что больше уже никто не услышит его голоса никогда. Оттуда он не выберется до Дня Страшного Суда и постепенно окалеет от голода. И так они все объединились и погубили слона при помощи такой хитрости. Остановившись в этом месте рассказа, попугай сказал так. «Ох, Уджаста, если двое-трое таких слабых животных, набравшись храбрости, умертвили целого слона и отомстили за себя, то зачем же тебе тяжело вздыхать? Если мы вдвоем с тобой наберемся мужества, то без сомнения выполним наше общее дело». Разве ты не слышала поговорок: мужественный овладеет. и кто будет искать, тот непременно найдет. будь радостна, госпожа. Теперь иди и соединись со своим возлюбленным. Услышав это, худжаста собралась уходить и обнять своего милого друга, но в это время занялась заря, и петух пропел. Пришло зей и на этот раз остаться дома. Тогда она стала безудержно рыдать и прочла такие стихи: "Я ненавидь этот рассвет, ночью не иду на свидание к милому".